Глава четвертая. Замок же, впечатляющий своей готической суровостью, становился все ближе, будто не мы шли к нему, а он грозной поступью упорно надвигался на нас. Его темные изрубленные каменные стены были пронизаны остроконечными арочными окнами, кажущимися глазами чудовищного зверя. А легкий ветер, обдувающий холм, на котором стояла эта громадина, причудливо скручивал таинственные тени на стенах здания. Мы медленно поднимались по каменным ступеням к пугающему входу в сердце магических знаний. И с каждым шагом внутри меня все бурлило и колотилось от волнения. Наконец, мы добрались до верхней площадки. С манерами у принца было не очень потому как ему и в голову не пришло пропустить меня вперед. «Не шуми!» — бросил мне он, толкнув тяжелую деревянную дверь с светеватой резьбой и заходя первым. Да я бы, наверное, и звука издать не смогла, даже если б очень захотела. Робко скользнув за ним, я замерла и огляделась. Изнутри замок выглядел не менее помпезно, но с оттенком строгой суровости. Холл, оформленный в светло-коричневые и бежевые тона, загадочно сужался с внушительными винтовыми ступенями из темного дерева. Там, позади лестницы, начинались таинственные коридоры Академии Магии. На высоких стенах висели портреты знаменитых магистров прошлого, а также доспехи и оружие, исходя из надписей, связанные с историей этого мира и самой Академии. «Читаю я тоже без труда» выдохнула про себя, ухватившись за понятный местный шрифт, как за крошечные спасительные соломинки. «Алтимурс принял меня за будущую студентку. Значит, поступить сюда на учебу реально?» «На тот случай, если меня домой отправить откажутся». Попаданки же учатся на магических факультетах, раз Василиску о них известно. А после наших мудреных тестов Думаю, я с любыми заковыристыми экзаменами тут справлюсь. Этим магистрам с их волшебными заклинаниями и не снились наши каламбуры в заданиях. «Кабинет ректора там», — махнул парень рукой в сторону одной из дверей. «Я проводил, как и обещал. Ну, до встречи». Но я не двинулась с места. «Нам бы поспешить», — сказал он. «Бурый волкит». «Ненадолго задерживается у себя. Скоро тут начнется такое, что он... Что он сбежит?» Подняла я брови. «Эм... Нет», — сверкнула на его привлекательном лице веселая улыбка. «Но, вероятно, ему бы хотелось». «Понимаю». Помимо воли расползлась и по моим губам ответная улыбочка. «Сегодня я могла убедиться, что со студентами тут просто не бывает». «Почему ты остановилась?» — спросил он, и я усекла, что на непринужденную болтовню Василиск не подписывался. Лишь довести меня до сюда и сдать лично ректору. Что ж, намек ясен. Я и не собиралась напрашиваться на общение. Но проблема была в том, что... Я не могу пойти к ректору в таком виде. Решившись, попросила я о помощи. Где мне найти, чем бы прикрыться? Красноречиво уставилась я на расстегнутую рубашку Алтимурса. «Настолько откровенно девушки еще не пытались меня раздеть». Его улыбка стала не столько насмешливой, сколько задорной. Как будто Алтимурс сдерживал себя, чтобы не отходить от образа высокомерного принца, а теперь вдруг сдался. Но впечатление оказалось ложным. «Хочешь, чтобы мы вошли в приемную ректора совсем в пикантном виде?» «Ты в своем спальном наряде, и я с голым туловищем?» — выгнул он бровь. «Знаешь, если надеешься, что, скомпрометировав себя таким образом, ты приблизишься к помолвке, то это бессмысленно». «Пошли!» — насупившись, зашагала я к кабинету таинственного человека, которого прозвали Буром. «Я не...» «Ладно», — услышала я за спиной, уже стучась в дверь. В небольшой приемной сидели две дамы в возрасте, одетые в элегантные платья викторианской эпохи. «Чем могу быть полезна?» — расширила удивленные глаза одна из них, в то время как взгляд второй принялся перебегать любопытными скачками от меня к Василиску и обратно. «Девушка перенеслась сюда из другого мира, через незаконный портал». Отрапортовал за меня парень, чей улыбающийся взор, словно говорил Видишь, как они на меня смотрят, а теперь представь, что было бы, с ними я рубашку. Такого рода вопроса может решать лишь сам Альфа Волкит, подала голос вторая дама. Межмировой портал? Здесь, в нашей Академии, это недопустимо. Кто же осмелился на подобное? Риторически произнесла первая дама. В таком случае мы просим пропустить нас к ректору. Дождавшись окончания возгласа, сказал Альтимурс. Кальфе Валкиду, будто впервые столкнувшись с подобной просьбой, переспросила одна из дам. Но ректор принимает обычно перед ужином и в основном по выходным. Альтимурс, кивком головы подтвердил, что помнит правила. «Но, полагаю, если вы сообщите ректору Валкиду, что аудиенции просит принц из империи Василисков, он не станет откладывать». Осанка парня приобрела особую статность. «Принц?» — с восторгом переспросила та, по-видимому, любившая задавать вопросы. «Ох, это так необычно! Я не знала, что у нас учатся принцы», — воскликнула другая. Почему вы так редко бываете у нас здесь? Даже кокетливо пожурила она Альтимурса. Боялся, как бы, оказанный вами теплый прием, не привил мне желание проводить все время здесь, а не в лекционных помещениях. Усмехнулся парень, потянув меня за руку в сторону таинственного кабинета. Минуточку, попросила одна из дам, привстав с места и, очевидно, направившись доложить о нас. «Я спрошу...» — не расслышала я окончания фразы из-за колотящегося в груди собственного сердца. Все органы восприятия сейчас сосредоточились на горячей ладони Василиска, твердо обхватившей мою. Казалось, его сильные, но в то же время удивительно мягкие пальцы окутывают мою подрагивающую от волнения ручку волшебным теплом. Оно чудесным образом впитывалось в кожу и согревало, разливаясь по телу щекочущими мурашками. Даже переживания из-за предстоящей встречи с ректором отошли на второй план. Я как заколдованная похлопала глазками на что-то продолжавшую еще вещать даму, потом на торжественно раскрывшуюся перед нами дверь и, наконец, на мощную фигуру бородатого дядьки, будто выпрыгнувшего из старинного портрета досточтимого генерала. «Доброе утро, Альфа!» — отвесил Василиск учтивый полупоклон одним лишь кивком. «А, Тунлис! Доброго солнца, доброго солнца!» — поприветствовал Алтимур созычный голос ректора. «С чем пожаловали в столь ранний час?» — окинул он меня быстрым взглядом. «Или с кем?» — появился луковый блеск в проницательных глазах с добрыми морщинками по углам. «И вам доброго солнца?» — послышались вопросительные нотки в его мощном тембре. Как будто таким способом ректор уточнял, одного ли я с принцем племени. «Доброе утро!» — поздоровалась я, решив, что нужно сразу быть честной, чтобы не усугублять свое и без того шаткое положение лишними несоответствиями и подозрениями. Наверное, Василиск подумал так же. «С пришлой», — сходу доложил он, пресекая все возникающие из-за нашего непотребного вида догадки. «Обнаружилось в восточной части сада. Портала я не видел, но, по словам девушки, еще пару часов назад она находилась в своем мире и попала к нам по невыясненному недоразумению. И ничего о студентах, напавших на меня или на него самого, и вообще о том, что происходило за стенами замка». «Это правда, юная миз?» — обратился ко мне ректор. «Да, Альфа». Переняла я обращение, попутно ломая голову, что бы оно могло такое обозначать. Альфы и беты ассоциировались у меня с математикой, волками и немного с вредоносными вирусами. Даже не знаю, что в данном случае для меня будет выигрышнее, окажись ректор алгебраическим мутантом или носителем волчьего гриппа. «А это счастливая нечаянность», — перефразировал буры волкит слова парня. «Не связано ли часом со стремлением вашей команды сделать все ради победы в предстоящих состязаниях?» Сощурился он, повторно смерив нас пытливым взглядом, который почему-то остановился в пустоте, в узком пространстве между мной и стоявшим рядом Алтимурсом. «Никоим образом», — ровно ответил парень. То есть тем же самым образом, каким вы заперли бедолагу Эльвиля в склепе библиотечной дамы? Она, бедняжка, после того потрясения целых три четверти луны не могла вернуться к себе. Так и дремала под потолком коридоров. И до сих пор жалуется на бессонницу. Негодующий распекал его ректор, в то время как я получила новый разряд головомойкой по нервам. И чего мне Гарри Поттера не читалось в свое время... Эх, знала бы, что пригодится, под подушкой бы держала на всякий, типа как путеводитель по неизведанным глюкам. Моя команда никак не замешана в том происшествии, и разбирательство это доказали. Спокойно ответил Василиск, добавив: Что же касается девушки, то я и сам был крайне изумлен, заметив появление чужачки, и потому незамедлительно привел ее к вам. Предъявил он меня ректору легким взмахом левой руки. Потому что правая, правая, она все еще сжимала мою покрывшуюся взволнованной испариной ладошку. Попадец! Проследила я за цепким взглядом ректора, продолжавшего смотреть в ту же точку в воздухе, что отделяла меня и принца, а вернее, соединяла. Это если учесть что именно там болтались наши соединенные с парнем руки. «Иди теперь докажи этому почтенному начальству молодежи, что держаться за ручки в момент стресса — это не признак симпатии. Это так, еще один самопроизвольный нежданчик». Попробовала незаметно выдернуть руку из уютной ладони Алтимурса, где моим пальчиком так и хотелось задержаться и помурлыкать. Может, его поэтому так назвали — «Алтимурс!» Парень вдруг ощутимо вздрогнул и вопросительно уставился туда же, куда и ректор. На наше непредумышленно подозрительное рукообъятие. «Ну супер! Они сейчас дыру уже прожгут на моей запотевшей коже. А судя по огорошенности принца, он был искренне возмущен творившимся между нашими пальцами безобразием. Дернула локтем от души, высвободив свою предательскую конечность. Уютно ей в принцевой ладони, видите ли. «Простите, Волкит, что побеспокоили», — произнесла я, воровато пряча провинившуюся руку за спину. «Но я вынуждена просить вас о помощи. Пожалуйста, помогите мне вернуться домой», — Предала ей лицу максимально жалобное выражение потерявшегося котенка. «Я понятия не имею, как сюда попало, что тут происходит, и вообще, просто откройте мне обратный портал. Пожалуйста». «Если б все было так легко...» — снисходительно усмехнулся ректор. «Места, подходящие для создания межмировых порталов, крайне сложно найти. Да и обычными силовыми коридорами мы почти не пользуемся от того, что пришлось бы потратить литры магии». «Литры?» — удивилась я про себя. «Надо же! Прикольно вселенский переводчик в моем сознании воспроизводит слова. Но это ж какая смехота меня ждет впереди!» если он начнет конвертировать здешние термины по своему усмотрению. «Так что, юная миз боюсь, придется у нас задержаться», Развел руками ректор в конце речи, часть из которой я благополучно пропустила, занятая своими думками. «И надолго?» — расстроенно уточнила я, однако, спохватившись, что выхожу из образа благовоспитанной миз быстренько добавила «Если позволите узнать». «Хотя критичной высокопарности тут вроде бы никто не страдал, но вся атмосфера старины, которой словно пропахали стены Академии, настраивала именно на подобные фразы. И, кажется, я начала пропитываться висящим в воздухе духом параллельного времени». «Это зависит от многих условий», — расплывчато ответил ректор, заставив меня усомниться в реальности возвращения домой. Сперва надо бы выяснить, каким образом и при чем содействие ты к нам перенеслась, милая. Прозвучали пытливые нотки в мягком тембре ректора, после которых он сделал многозначительную паузу, видимо, в надежде, что я выдам правду.